Пушкин и вышибало. Тут уместно вспомнить, как жена нахваливает энергию, плотность и взрывную силу языка своего мужа. Примеров почему-то не приводит, а ведь их сколько угодно. Вот, допустим, с какой энергией навешивает он имеющие явно взрывную силу плотные ярлыки на живых и мёртвых советских писателей. Древянное сердце, догматический лоб, ископаемый догматик, видный мракобес, главный душитель литературы вышибала авантюрист. Какая энергия! Так это и есть пушкинское мироощущение. Ещё полюбуйтесь, лысый зворотливый, бесстыдный, дряхлый губашлёк, ничтожный и вкратчивый, трусливый шкодник, склизкий, мутноугодливый О, этот жирный, ведь не подавится. Морда, ряжка, мурло. Лицо, подобное пухлому заду. Какая плотность мыслей и чувства. И мадам видит здесь солнечное пушкинское начало. Еще. Гадливо встретится с ним. Слюнтяй и трепач. Жердяй и заика. Проходимец. Это шайка. Их лилипутское мычание. Карлик с посадкой головы, как у жабы. Дышла тебе в глотку, а кочурься, гад. И явленную здесь взрывную силу нам следует считать пушкинской субстанцией. А сколько энергичных ярлыков позаимствовано из мира зоологии. Кот, отъевшиеся леса, сукин сын, хваткий волк, широко широкочелюстной хамелеон, яростный кабан и разъяренный скорпион, пьевистый змей. Рядом с таким непотребством голая зопа Моисеева по телевидению выглядит милой шуткой. Да ведь отсюда-то все и пошло. Приведя часть этого болезненно-мизантропического перечня, Михаил Лобанов воскликнул. И это пишет человек, считающий себя художником и христианином. А Светлова еще и уверена в том, что автор этих непристойностей, адресованных конкретным лицам, может быть объединяющей силой. Или она не читала чудную книжечку «Бодался теленок с дубом», откуда все это взято. Правильно сказал Виктор Розов. «Дуб-то здесь сам автор». а власть поистине телёнок. Я уточнил бы. Автор Дикарь с дубьём. А телёнок уж до того беспомощен, что хоть плачь. Думаю, что сам Солженицын не виноват в навязанной ему любви к Пушкину и Булгакову. Просто мадам Светлова прослышала, что ныне существует некий джентльменский набор любимых писателей, без которого литературный среди не лезет показаться. Постернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Булгаков, ну и, конечно, Пушкин. Вот она и объявила, что её великий супруг без этого примерного набора тоже не может жить.